Когда просыпаюсь, уже вечереет. Ищу кого-нибудь, с кем можно поговорить. Птиц спит. Миру нахожу в медицинском центре. Но как дела? У кого? А, у них? Все в порядке. Уже ручка растет. Махонькая. Сейчас, слетая за Сэмом, устроим разбор операции. Коша, а давай разбор проведем в замке Детервилей. Пусть учатся. Со всех сторон рассматриваем идею. Технически реально. Почему бы и нет? Вызываю компьютер инженерной базы и даю задание погрузить в вертолет необходимое оборудование. Рассказываю Лире о плане строительства второй базы, о том, что Кибер уже роет 50-километровый туннель под всем горным хребтом. Коша, а давай мой замок тоже в базу превратим? Твой? Это какой? Тереблов? Дотервилли? Или Булдвиллов? Есть еще поблизости монастырь и замок Голфордов. Обалдеть! У меня уже три замка. Я ни разу об этом не думала. Детервилли, конечно. Замок Террибов по всем законам мой, но я там была один раз в жизни. А что ты знаешь о Вулфреде? Он сволочь, бабник и свинья. Рано или поздно он на меня тяпнет, и я из него все кишки выпущу. Может, ты зря так? Ты его не видел. Он считает, что если на леди не принято поднимать руку, значит, нужно бить ее ногами. «Ладно. Сделаем небольшую базу под твоим замком. Сначала тоннель туда прокопаем, потом склады, лаборатории, мастерские. Вызываю главный компьютер и даю задание составить проект. Идем в столовую. Кит уже там. зайду выкладываем ему свои планы. Вертолет ждет нас на инженерной базе. Туда его перегнал компьютер. Несмотря на протесты, усаживаем Кита за управление» я демонстративно отодвигаясь подальше от рычагов некоторое время тит ведет машину по тоннелю вручную потом догадывается включить автопилот разлетает медленно и осторожно как и на тренажваре хочет посадить машину перед воротами замка номысл и настаиваем чтоб сажал во внутреннем дворе когда вылезает из кабины серая рубаха между лопаток потемнела от пота лера зовет солдат они качают тита и на руках несут в обеденный зал. Люди на самом деле поражены. Одно дело, когда летает дракон, и совсем другое, когда один из них. Вахматы, небриты, одеты, как они. Только тут замечаешь, что Лира в своем любимом серебристом костюме повелителей. Настеж открываются двери обеденного зала, киберы разгружают оборудование, тянут кабели от вертолета, устанавливают на стене замка параболическую антенну. Бабы крестятся и стараются держаться от киберов подальше. Ко мне подходит мужик из вчерашней команды и говорит, что люди, работавшие на погрузке циркачей, не хотят сдавать деньги в общий котел. Не верят, что дракон приказал, и все. Тебя как зовут? Теодор, сэр. Скажи им, что срок сдачи кончается завтра вечером. Иду в зал. На сдвинутых столах четыре компьютера. Для меня лиры Сэма и Тита. На стене закреплен стереоэкран. Сажусь за свой комп, проверяя связь с главным компьютером замка. Отбираю записи эпизодов, которые потом в нужные моменты будут транслировать на большой экран. Выясняется, что черный ящик вертолета фиксирует все, что происходит внутри и снаружи машины. Отбираю несколько эпизодов, засыпающих прямо на ходу циркачей. Погрузки уснувших, вид лагеря с высоты птичьего полета в нормальном и инфракрасном диапазонах. Лера вызывает лейтенанта и сержантов. Высаживает за стол вместе с нами. Сэм тоже переоделся в костюм повелителей. Когда успел? Я подзываю Теодора, усаживаю. Глира смотрит удивленно, но вопросов не задает. Правильно. Талант руководителя у нее в крови. Вдоль стен и в окнах толпилось все население замка, кроме часовых. В принципе, часовых тоже можно было пригласить. За замком наблюдают ежики и главный компьютер. Но не стоит подрывать дисциплину. Встаю и объясняю непосвященным, что сейчас мы изучим записи и разберем операцию в поисках ошибок, дабы впредь таковых не совершать. Даю на экран несколько эпизодов боя Лиры с сэром Глудвиллом, потом показываю ее отряд, покидающий замок Тереблов. подросшая активность леди Деттервиль, говорю я, вызвала некоторую озабоченность в Бритмундском монастыре, показываю вор монастыря людей, занятых сборкой осадных машин. Потом отъезд отряда циркачей к замку Деттервили. За спиной слышатся бабьи причитания и вздох ужаса, вызывая на экран компьютерную реконструкцию. Вид с высоты птичьего полета колонны циркачей, обтекающие замок Деттервили. Леди Деттервиль провела переговоры с озорниками, но те, к сожалению, не послушались. На экране Лира Винкейс цветов угощает брата Исаака бутербродом. Поэтому мы были вынуждены отправить циркачей подальше и намекнуть, что так поступать нельзя. Разбором этой операции мы сейчас и займемся. Повторяю, главное изучить ошибки и больше их не повторять. Вызывай на экран эпизод, в котором Лира отбирает команду быстрого реагирования. Лира смотрит с интересом, но когда доходит до приема противоядия, тайком показывает мне кулак. «Ошибка номер один», — говорю я. Лекарство оказалось слишком горьким. В следующий раз надо придумать что-нибудь типа таблеток или пилюль. «А с лошадьми как быть?» – спрашивает лейтенант. «Животным будем делать уколы. Никто не понял». «Советуюсь с компьютером, и на экране ветеринар в белом халате заполняет шприц. Делает укол лошади». «Одет-то как? Сверху белое, а портки черные?» – слышал за спиной. «Мужики обсуждают лошадиные достоинства». Что такое укол, вроде бы все поняли. Вызываю на экран сцены переговоров с циркачами. или сияет, как мининица Но когда циркачи на экране вспоминают о родных Сэма, вся напрягается. Сэм просто напуган. расслабься, Сэм», выгибаясь к нему. «Я их перехватил». На экране вертолет проходит над группой всадников. Те прыскают во все стороны, как зайцы, но у лошадей подгибаются ноги. Люди соскакивают и, сделав два-три шага, валятся на землю, как подкошенные. За спиной опять вздох испуга. «Вот, значит, а ну как!» – бормочет мрачнее лейтенант, вызывая на экран эпизоды погрузки циркачей на вертолет. Потом кадры полета в горах, снятые камерой на носу вертолета, летящие навстречу скалы, уходящие вправо и влево в последний момент. Самому страшно. За спиной повизгивают бабы, слышны нервные смешки мужиков. Ошибка номер два. На перегруженной машине поперлись в горы, говорю я. Запросто могли бы и шею свернуть. Никто не возражает. Моя команда грузчиков гордо взводят плечи и осматривает окружающих. Зато раскладку голых циркачей по колыбелькам все встречают дружным хохотом. Снова даю кадры погрузки. Полтора десятка ежиков засняли весь процесс, десять с чего убирать. Как бы случайно, камера показывает, как то один, то другой кошелек исчезает в чьем-либо кармане. За спиной вовсю подшучивают над неудачливыми воришками. Лера мрачнее сжимает кулаки. Осторожно наступаю ей на ногу и подмигиваю. Кулаки тут же разжимаются. Теперь она смотрит все как комедию. Зато Теодор сидит красный, мокрый и вроде бы даже стучит зубами. Пускай эпизод на краю ущелья, когда я назначил Теодора козначеем. Совсем чуть-чуть монтажа и все выглядит, как будто он с самого начала действовал по моему приказу. Зачем я его выгораживаю? Даю на экран эпизод с женщиной, потом вызываю компьютерную реконструкцию. Она теперь не лежит на белом столе, а стоит у стены, глаза открыты, смотрят на зрителя. — Господи, срамота-то какая! — слышал за спиной старушечий голос. — Кто знает эту женщину? — обвожу взглядом зал. — Вроде была в Литмунде такая шлюха. Давно это было, лет десять назад. — Как же ее звали? — Энни... Анна, — вспоминает один солдат. — Точно была. Я ее по ящерице на брюхе узнал. У нее еще на спине такая же, и руки нет. Эй, не воровка, смышленая головка. Точно она. Лет семь-восемь назад в монастырь ушла. С тех пор ее никто не видел. Она воровка была. Нет, это мы дразнили так. Больше ее ничем было не пронять. Никто ей руку не отрубал. Она ее потеряла, когда трех лет еще не было. С телеги упала. Ей колесо по руке проехало. Ну, язык у нее был. Может, если язык отрезать из нее, и бы неплохая шлюха. А так, пока ее трахнешь, она тебя всего с ног до головы обложит, да еще стихами в рифму. Вроде бы ничего обидного не говорит, а как вдумаешься. Сколько ей лет? Подумать надо. Она после большой засухи родилась. Получается 33 или чуть меньше. А кто ей такую татуировку сделал? Жил у нас один сумасшедший, только ящерицы рисовал. Больших, маленьких, с крыльями, без крыльев, всех шлюх ящерицами расписал. Три года назад умер. Родные у него остались. Никто не знает, он приблудный. Вначале не по-нашему говорил. Один жил, один и помер. Вот так обрезана ниточка. Может, и не больше знает. Передуя обязанности ведущего Лири, управление стереоэкраном берет на себя Сэм. Главным образом, теперь спорят сержанты с лейтенантом. На какой стене арбалетчиков не было, почему на третьей угловой башне дров не оказалось, чтобы смолу вскипяти? Сэм, по возможности, тут же выводит на экран нужный участок замка. Ко мне робко подходит мужик. «Сэр Дракон, мы тут деньги собрали. С деньгами к Теодору!» Лира шепчет мне на ухо. «Ты знаешь, кому поручил деньги собирать? Первому мы вору и карманнику в округе!» Замечаю, что Теодор насторожился. «А я ему потом в глаза посмотрю!» Теодор сжался. «А может, его казначейм замка назначить? Ты подумай, такого жулика ни один другой жулик не проведет. Я тебе покажу потом, как он мешки с деньгами вертолет прятал. Прирожденный казначей!» Лира прыскает в ладошку. «Так ведь он со всей моей казной сбежит!» «Но ну, чего ты глупости говоришь? Он же обычный человек!» На луну не убежит, на морское дно не убежит. А так мы его за три дня найдем. Это сказано специально для Теодора. ну он-то не знает, что мы его найдем. Лера включилась в игру, наблюдает за отражением Теодора в экране компьютера. А нам хлопоты. Давай ему скажем. Теодор, хочешь быть моим казначелем? Ты чего подпрыгнул? Не хочешь, так и скажи. Я другого найду.